Мы кладем на совесть. Я часто говорю, что чего-то в жизни не понимаю. Вот уж чего я точно не понимаю, это нашу рекламу. Например, что означает предложение похудеть за неделю до 6 килограммов? То есть, если мой вес 80, то я должен за неделю скинуть 74 килограмма? Тогда я лучше сразу обращусь в фирму, чья реклама еще категоричнее. Похудение 100%. Или похудение электрошоком. Приятно, эффективно, ни одной претензии. Претензии действительно уже невозможны. В газете импотенция, стопроцентная гарантия, телереклама. От нашего средства волосы у вас будут расти прямо на глазах. Консультируем по всем местам облысения. Навсегда излечиваем алкоголизм, постоянным клиентам скидки. Дезодорант гарантирует естественный, натуральный аромат. На мой взгляд, бывает антиреклама. Перед входом в ресторан мы с удовольствием разделим с вами завтрак, обед и ужин. Я не пошел, не хочу ни с кем едой делиться. А что означают рекламные объявления стоматологов? «Евроремонт зубов. Кафель в рот вставляют или небо кроют паркетом?» «Наши стоматологи сделают все, чтобы вы навсегда забыли о своих зубах». «Недобрый, прямо скажем, намек. Да еще внизу совсем жестокая приписка. Ваши зубы в наших руках. Или анонимное лечение зубов. Ну, конечно, это же дело интимное». Ремонт зубов в присутствии заказчика советую добавить только у нас, потому что у остальных ведь вне их присутствия. В газете «Стоматология», «Общий наркоз», гарантия 3 года. Екатеринбург, на двери кафе, грузинская кухня, кинкали, сациви, восточная кухня, шашлык, манты, русская кухня, поминки, банкеты, свадьбы. Вывеска в кулинарном магазине в Твери. Продажа полуфабрикатов, проведение торжеств, свадеб, поминок, банкетов. А также заточка вил, топоров и лопат. В Москве на Рижском проспекте есть здание, которое я обхожу стороной. Пугает вывеска. Спит анонимно за один час. В казино. Выиграй миллион плюс пять лет. Вывеска на магазине Джинсовой одежды. Джинс-Левис. Ваша любовь в наших штанах. В храме имеется в продаже плащеница Спасителя Тропить. Осталось три штуки. Понимаю, время наше суровое, поэтому слоган фирмы, которая делает крыши, выглядит не просто привлекательным, а я бы даже сказал, символичным. Кто не покрыт, Тот будет замочен. Реклама телевизионной антенны. У вашего соседа стоит, а у вас? При входе в автомастерскую. Автозапчасти на любые машины. В скобках «все украдено из Америки». В Челябинске на предприятии. Щебень на любой вкус. Впрочем, и остальные рекламные слоганы и объявления выглядят не менее символично. Бывший дом пионеров теперь центр детского творчества. Объявление на двери. У нас вы можете приобрести хомячки, морские свинки, белые мыши, разделочные доски. Поэтическая реклама. У тебя проблема с кожей? Знаешь, это не беда. Позвони, и мы поможем с ней расстаться навсегда. Екатеринбург в пельменной. «Скушай, милая пельмень, будешь прыгать, как олень». На пачке сибирских пельменей очень мелким шрифтом «Если будешь есть пельмени, будешь вечно жить, как Ленин». В городе Владимире. Кохламская и Палехская росписи, финифть, каслинское литье – все это умели делать наши недалекие предки. Реклама пейджинговой компании Связь с прекрасной женщиной только с нашим пейджером. На рынке. Китайские товары со всего мира. Слоган фирмы сантехнического оборудования «Кармен». В мире ни одна зараза не может жить без унитаза. Реклама ночного клуба в Ташкенте. «Зайди бледнолицым, выйди краснокожим». Перетяжка над Литейным проспектом в Санкт-Петербурге Турфирма «Ост-Вест». 10% скидка всем, кто предъявит это объявление. Реклама по радио. «Кофе-хаус» в любое время предложит вам ритуальную чашечку кофе. Вывеска в магазине «Секонд-Хэнд». «В нашем магазине «Секонд-Хэнд» лучшие дизайнеры Европы. Вся Европа у вас на ладони». Над Кутузовским проспектом висела растяжка к десятилетию журнала «Медведь». «Медведь» – журнал с мужским достоинством. Но самая непонятная для меня реклама звучит так. Только у нас говяжий навоз по ценам самого производителя. По-моему, всю эту коллекцию удачнее всего завершит объявление в одной из подмосковных газет. Оно обобщает и картинку нашей жизни в стране, и судьбы наших людей. Товарищи дачники какого-то района, в связи с тем, что все мусорные машины сейчас на ремонте, чтобы в лесу не пахло, просьба следующую неделю подержать мусор у себя по домам. Первое место в каком-нибудь рекламном конкурсе и приз «Золотое хлебало» я бы присудил рекламе отечественной сметаны «Домик в деревне». Даже ложка стоит. Ну, просто не сметана, а какая-то отечественная виагра. Однако точнее всех сформулировали суть подобных заманух владельцы одного из московских магазинов, совместив продажу обуви с продажей мебели. Мы вас обуем и обставим. Правда, еще честнее, тайный смысл нового времени строительства капитализма выразили в крупнейшем строительном концерне. «Мы кладем на совесть».